587. Сентябрь, 29. В времени предпошлем мысль о непреложности осуществления великого плана. Он зиждется на принципе «Солнце придет и луна, но ни одна йота не придет из закона, пока не исполнится все». На этом основано движение эволюции. Нарождаются и уходят великие народы. Изменяется ли к Земле, но великий цикл в своем спиральном движении наметил в пространстве на рождение шестой и седьмой расы, явление следующего за ними пятого круга, с которым идут шестой и седьмой. Но даже и это еще не конец эволюции человечества. Конца нет. После окончания великого цикла и пролая последует новый. Так в беспредельности происходит эволюция сущего. по космические спирали, некоторые ни начала, ни конца.